жертвы обстоятельств Когда я проснулся в спальне было почти темно это походило на рекорд давненько я не спал до заката Но ты даёшь парень раздался в моей дуревшей со сна голове зов мелифару Молодец я только что заработал корону Что Обалдело, спросил я. Ничего особенного. Я поспорил с Миломори. Она утверждала, что ты проснешься до заката, я брякнул, что после, и был готов к проигрышу, но ты меня здорово выручил. Значит, с тебя причитается не один, а два обеда. Твои долги растут на глазах, бедняга, отбой. Я зевнул и поплёлся вниз, голова гудела как с похмелья. Элли и Армстронг сыто дремали на своих мисках в центре гостиной. Молочина Урф, наверняка, приходил, пока я спал. Котята не только были готовы лопнуть, но и перестали быть теми растрёпами, которые встретили меня утром. К тому моменту, как я смыл липкую паутину с верх плановых сновидений, и начал чувствовать себя человеком, курьер из этого скелета уже жалобно скулил под дверью. В последний момент я сообразил, что так и не успел одеться, и недолго думая закутался в пёструю подстилку Армстронга. Это, конечно, не мантия смерти, но открывать дверь голым было бы чересчур эксцентрично. Взглянув на лицо курьера, я понял, что кошачья подстилка тоже не лучший домашний костюм, но менять что-либо было уже поздно. Бедная моя репутация. Закрыв дверь за перепуганным парнем, я вернул коврик на место и с удовольствием приступил к завтраку. После первой чашки камры я стал гораздо сообразительнее. До меня дошло, что леди Меламори вполне могла поспорить с Мелифару не только по причине своего неконтролируемого азарта, она наверняка решилась выполнить обещание поразмять ноги в моём обществе, а вот послать мне зов постеснялась. Пари на счёт моего пробуждения отличный способ заполучить полную информацию о моих делах, ну и тактично напомнить о себе, как будто я мог забыть о своей главной боли. Так что я немедленно связался с этим непостижимым существом. Хороший день, незабвенная. Не день, а вечер, сэр Засоня. По вашей милости я проиграла целую корону. Я в курсе. Перед этим у меня была ужасная ночь, мне снился джустин, можешь себе представить? Меня надо жалеть, а не ругать, а ещё лучше проветривать. Я зайду за тобой через полчаса, просто сказала Миламори. Царь Джуфин сообщил, что сегодня ночью ты свободен, так что у меня большие планы. Adboy и я чуть не умер от счастья. А потом пошел одеваться. Если леди Меломори застанет меня завернутым под стилку Армстронга, счастье будет недолгим. Или наоборот. Когда, обалдевший от собственной решительности мастер преследования, застыл он на моем пороге, я уже был прекрасен и готов ко всему. Ко всему? Это значит пройти, если понадобится, тысячи миль по мозаичным тротовым ехо в сопровождении леди Миламори, поскольку совместная пешая ходьба именно то, что, по её мнению, требуется неравнодушным друг к другу мужчине и женщине. Возможно, я торопился с выводами насчёт этого друг другу, но отчаянные глаза Миламори подтверждали мои самоуверенные догадки. На этот раз мы доковыляли до нового города. От моего дома это часа полтора ходьбы, между прочим. Миломори успела рассказать мне массу свежих сплетен, но я слушал в полуха. Уж слишком было хорошо. «Здесь есть одно замечательное место», — сообщила Миломори. «Старый пустой особняк с маленьким садом. В саду торгуют какими-то длинными напитками» поэтому там совсем безлюдно. Незабвенно. И я знаю огромное количество безлюдных мест с дряными напитками, начиная с собственной квартиры, рассмеялся я. Стоило так далеко идти. Это особенное место. Раньше там была загородная резиденция ордена потаенной травы, когда ехал, был гораздо меньше, чем сейчас, конечно. Тебе понравится. Это здесь. И мы свернули чуть ли не в подворотню, но тёмный узкий пролёт вёл в запущенный сад, озарённый голубоватым светом крошечных стеклянных шариков, наполненных сияющим газом. Здесь не было привычных столиков, только невысокие скамеечки, приютившиеся среди вечнозелёных кустов, как ха, очень похожих на обыкновенные можжевельники. Воздух был удивительно холоден и прозрачен, но это был не тот холод, от которого можно замёрзнуть. Мне показалось, что я удивительно, ну вот, а мир вокруг полон тайн. Что ж, всё это было чистой правдой. Я расплылся в улыбке. Мне уже нравится здесь великолепно. Ага. Не вздумай заказывать камеру, она у них просто отвратительная. Уж лучше что-нибудь покрепче. Такого рода напитки при всем желании невозможно испортить. Покрепче? Не забывай, у меня еще утро. Да, действительно. Тебе же хуже, сэр Макс. А я буду накачиваться какой-нибудь жуботыкской пьянью. У меня, с твоего позволения, уже давно вечер. Ничего страшного, заявил я. Есть же у них еще что-то. Ну, хотя бы вода из какого-нибудь грешного священного источника. Воды здесь, увы, не подавали, так что я был вынужден довольствоваться стаканом какого-то кислого компота. Думаю, мы с Меломори были замечательной парочкой. Хрупкое, эльфоподобное создание, налегающее на крепчайшую джуботыкскую пьянь, и здоровый мужик в мантии смерти, прихлёбывающий компотик. Если уж говорить, так и здесь ится из моих страхов, Макс. Не с того ни с сего решительно начала разрумянившаяся от своего поила миломори, потом резко умолкла и также неожиданно продолжила: кое-что я всё-таки раскопала. Ну, скажи мне, какого цвета у тебя глаза? Ко-ко-ка-ка-ка, кажется, коричневые или Я был ошеломлён. Грешные мадистры. Что это с моей памятью? Ага. Значит, сам не знаешь. Ладно, смотри. И Миломорий извлеклась из склада тёмного лоха и маленькое зеркальце. Смотри, смотри. Я посмотрел. И из зеркальца на меня уставились серые глаза, круглые от удивления. Что это со мной? Совсем забыл, надо же. Забыл? Не мудрено было забыть. Вчера они действительно были карие. Вечером. А утром зеленые. Чтобы скучно не стало, наверное. А когда я заходил в управление за три дня до окончания года, голубые. Я еще подумал, что они такие же, как у моего дяди Кимы. Очень мило с твоей стороны, Миломори, что ты обращаешь внимание на такие мелочи. Но для меня это новость. Даже поверить трудно. Ты ничего не перепутала? На что будем спорить? усмехнулась Миломори. Посмотришь на себя через час. А они у тебя всё время меняются. Не буду я с тобой спорить, буркнул я, отдавая зеркальце. Но хоть убей, не понимаю, причём тут какие-то страхи. Ну Ну меняются у меня глаза, тоже мне чудо. Кто бы уж говорил, у тебя, у тебя же вся родня в Семилистнике незабвенная. В том-то и дело. Я много чего знаю, но о таком никогда не слышала. Вчера вечером, когда до меня дошло, я даже спросила у дяди Кимы. Я не стала говорить про тебя, сказала, что заметила этого одного из курьеров. И Кима тоже заявил, что мне померечилось, поскольку так не бывает. Я не рискнула настаивать, но сегодня утром спросила у сэра Джуфина. Знаешь, что он мне сказал? Попробую угадать. В мире много чудесного, девочка. Или не забивай себе голову пустяками, Меломорий. Я угадал. Почти вздохнула Меломорий. Он заявил, что это не единственное твоё достоинство. И добавил, что в городе полно обыкновенных ребят без всяких там странностей, и именно поэтому они совершенно не подходят для работы в нашей конторе. Мне приятно, улыбнулся я, скажу ему спасибо при случае. Сэр Макс, всё это очень весело, но Ты вообще. Уверен, что ты человек? Не знаю, расхохотался я, никогда над этим не задумывался. Сержуся на, ответил мне то же самое и точно так же ржал. А мне что делать, прикажете? Службу бросать, чтобы вас тебя не видеть? или напиваться при каждой встрече для храбрости. Сэр Макс, я тебя спрашиваю. Наверное, мне следовало немедленно придумать какую-нибудь успокоительную глупость. Это было в моих же интересах, но Миломоре нравилось мне так сильно, что не врать, не выкручиваться не хотелось. И я не знаю, снова сказал я. Я совершенно уверен в том, что нормальный меня человек ещё поискать надо, как не странно это звучит. Только не надо морочить мне голову, Миломоре. Не такая уж ты трусиха, насколько я разбираюсь в людях. Да, не трусиха. Ну, я выросла среди странных людей, Макс. Мои родственнички из ордена семилистника, можешь себе представить. И привыкла к тому, что я, ну, самое главное, что ли, Я все знаю, все понимаю, и кого угодно могу довести до ручки, ну, почти кого угодно. Я еще способна смириться с тем, что сэр Джуффен Хайли выше моего понимания, поскольку знаю историю смутных времен не из книжек. Он теперь как-нибудь тебе сам все расскажет, если еще не рассказал. Но я не хочу, чтобы мне нравился человек, который которого которого ты не можешь довести до ручки, весело спросил я. Да, наверное. Кроме того, меня так воспитали. В общем, если я чего-то не понимаю, я этого боюсь. Орден семилистника на том и стоит, если хочешь знать. Осторожность и познание именно в такой последовательности. А поскольку я понимаю многое, словом, Поэтому обычно я не трусиха. А стоит мне посмотреть на тебя, Сэр Макс, и я теряюсь. У тебя есть только один выход, миломорий подмигнул я. Изучить меня получше. Покончи со осторожностью и приступай к познанию. Ты обнаружишь, что я жуткий зануда, и всё будет в порядке. Советую начинать побыстрее к следующему полнолунию. Я окончательно утрачу человеческий облик. Мне оставалось только шутить. Таких проблем с девушками у меня ещё не было. Как правило, их не устраивали совсем другие вещи. И вечер закончился сумбурным распитием чего-то изумительного в гостиной Миломоре в обществе её восьми, представьте себе, подружек. Баршни были одна краше другой, и так восторженно щебетали свои бесконечные, но удивительно остроумные монологи, что голова у меня пошла кругом. Меломори действительно здорово переборщила с горячительными напитками, поэтому на прощание мне достался довольно увесистый поцелуй, почти как настоящий. Я был настолько сбит с толку, что решил просто радоваться тому, что есть, а там будь что будет». Весь остаток ночи я бродил по еху, пугая своей мантией смертя одиноких прохожих. Голова горела от шальных предчувствий, а какой-то дремучий охотничий инстинкт требовал немедленных мужских поступков, не менее дремучих. Но городское воспитание взяло верх. В окно спальни, где леди Миломорье всё-таки не полез. Уснут мне, впрочем, тоже не удалось даже после полудня. Покувыркавшись часа два среди одеял, я махнул рукой на свой режим дня и отправился в дом у моста гораздо раньше, чем это было необходимо. — Не спится, сэр Макс? — весело поприветствовал меня сэр Джуффенхалли. Мне крайне редко доводилось видеть своего шефа в дурном расположении духа, но таким счастливым, как сегодня, он никогда на моей памяти не был. «Что стряслось?» — спросил я. «Бубут все-таки умер?» «Ну что ты, Макс, он в порядке. Собирается прислать вам с Мелефару приглашение в гости, так что готовься. Плохо быть спасителем генерала Боха. Благодарность этого чудесного человека куда более утомительна, чем его гнев. Ну, не в этом дело». Помнишь пирог Чеккатта? Ещё бы. А, понимаю, вам удалось раздобыть ещё одну порцию. Смотри на вещи шире, парень. Говорил же я тебе, что мы будем перекраивать историю. Скоро пирог Чеккатта будет доступен любому задрипанному горожанину. Ну и нам с тобой заодно. Как это, сэр? Осторожно спросил я. Вы что, собрались переписать кодекс рендера. Всегда знал, что твоя интуиция это нечто. Угадал, Макс. Не то, чтобы совсем переписать, но в общем, мы внесём туда одну маленькую поправку, аккуратную такую поправочку. Всё уже готово, осталось получить официальное разрешение от Сэра Нуфлина. За этим-то мы к нему и едем. — Джулфин, — поинтересовался я. — А я-то вам зачем? Я, конечно, польщен и все такое, но вы уверены, что я тот самый парень, которого следует тащить в резиденцию семилистника? — А как насчет цвета моих глаз? Вас не упекут в холоме за общение с нечистью? Леди Миломори, кажется, это одобрит. А она тебе уже все выложила? Смешная девочка. Ну, знаешь, Макс, Нуфлин мужик серьёзный. Он в курсе насчёт истинной магии и всего остального. Но за рез смутных времён его и месара у меня в ногах валялись, между прочим, именно потому, что он был в курсе. Без таких ребят, как мы с сером Мабой, орден Водяной вороны в одинокой вороны я расхотался с месяца с месяца, парень, теперь уже можно. А всего-то 100 с небольшим лет назад это было совсем не смешно. За ними стояла настоящая сила, а не какие-нибудь дерьмовые фокусы. И если мир был готов рухнуть к тёмным магистрам в Тартароры, то не без их помощи. Всё равно смешно. Так что, сэр, пресловутая великая Победа Гурига седьмого. Ваш хрук дело? В некотором роде. Я тебе как-нибудь расскажу на досуге, когда будешь готов понять хоть половину моих историй. Не обижайся, парень. Способность понять зависит от личного опыта, а не от умственных усилий. Да. Возвращаясь к твоему вопросу. Я беру с собой тебя и сэра Кофу, По той простой причине, что меня об этом попросил сам Нуфлин. Он хозяин дома и ему и решать. Хочет посмотреть на дековинку из другого мира. Хочет посмотреть на моего будущего преемника, если уж на то пошло. Я чуть не сварился на полу месте с креслом. И начал проделывать дыхательную гимнастику Лон Лилокли. Кажется, это помогло мне выжить. Только не переживай, парень, ухмыльнулся Джоффин. Какое тебе дело до того, что случится лет через 300? Насколько я знаю, ты никогда не собирался жить так долго. Поэтому воспринимай моё заявление просто как информацию о своей загромной жизни, договорились? Договорились, вздохнул я. Все равно больше так не шутите, ладно? А кто сказал, что я шучу? Ну, хватит тебе причитать. Ты же с самого начала знал, зачем я тебя сюда вытащил. Другое дело, что ты весьма успешно скрывал от себя это знание. Молодец, хвалю. Свори-ка лучше камеру. Тебе нельзя терять форму. Это уже лучшее. Сичась опять стану нормальным идиотом, опозорюсь как следует, и всё будет в порядке. Не прибедняйся, хмыкнул Жуфин от ведов мое творение сегодня даже лучше, чем позавчера. Рон за час до заката появился с саркофагом, но этот раз при своём собственном лице в роскошном тёмно-пурпурном ложе. «Появляться на официальных приемах в одежде такого цвета имеет право только наш Кофа», — назидательно сообщил мне Джуфин, «поскольку хранил покой этого грешного городка на протяжении двухсот лет. Именно по вине сэра Кофы обыватели Еха уцелели в смутные времена. Убил бы его за это, как они меня достали, эти обыватели!» «Виноват, виноват», — потупился сэр Кофа Йох. Что поделаешь, служба была такая. «А как же случилось, что теперь на вашем месте сидит генерал Бубута?» — спросил я. «Интриги, да?» Джуфин и Кофа переглянулись и скорчились от смеха. Я тупо хлопал глазами. «Мальчик, ты до сих пор не понял, где работаешь?» — стонал сэр Кофа-ю. «Ты не понял, это же повышение, да ищ какое!» Ты что, не знаешь, что наш Жуфин второе лицо в государстве после короля? Где твои мозги, парень? После магистра Нуфлина, конечно. Ну а мы с тобой и его величеством Гуригом VIII топчимся где-то в первой десятке. Ну и дела. Я огорчённо покрутил головой. Не расстраивайся, Макс. В конце концов, это не официальная версия иерархической лестницы, так что жить она не мешает. Поехали. И мы поехали в Иафах. Явные ворота замка Иафах, резиденции ордена семилистника благостного и единственного, открываются только два раза в сутки: на рассвете и на закате. Ранним утром они открыты для представителей королевского двора и прочих светских лиц. В сумерках же сюда проникают такие тёмные личности, как мы грешны. В конце концов, малое тайное соскное войско самая зловещая организация в Соединённом королевстве, как это не забыть.